Глава 55 На следующий день Селена подходила к стеклянному трону, опасливо поглядывая на короля и собравшихся. Несколько месяцев назад она, еще более рабея, стояла здесь вместе с двадцатью тремя другими претендентами. Как и тогда, в очаге бушевал зеленоватый огонь. А за столом сидели 11 королевских советников – и каждый смотрел на нее. Однако сейчас картина существенно изменилась. Из претендентов осталась она одна, и то уже не претендентка, а победительница. Стоявший возле трона Дорин улыбнулся ей. «Будем надеяться, что это добрый знак», — подумала Селена. Но улыбка принца и надежда не могли побороть ужас сжавший сердце Селены, когда король устремил на нее свой темный взор, и молча следил, как она идет к трону. Золотистый подол ее платья мягко шуршал по мрамору, и это был единственный звук в зале. Селена шла, плотно прижав руки к корсажу. Руки всегда выдавали ее волнение. Остановившись на должном расстоянии, Селена поклонилась. Шаол, стоявший рядом с нею, тоже поклонился. Пожалуй, капитан находился к ней ближе, чем требовали правила этикета. «Ты явилась сюда, чтобы подписать договор», — сказал король, и от его голоса у нее затрещали кости. «Почему этот звероподобный человек обладает столь могущественной властью?» «Да, Ваше Величество». Как можно более смиренным тоном ответила Селена, стараясь глядеть на королевские сапоги. «Становись моей защитницей, и ты получишь свободу». Один год ты скостила, сторговавшись с моим сыном на четырехлетний срок. Хотя я до сих пор не понимаю, зачем ему понадобилось торговаться с тобой. Король сердито посмотрел на Дорина. Принц закусил губу, но промолчал. Ее сердце дергалось, словно поплавок. Ей придется выполнить любой приказ короля. Самые гнусные, самые отвратительные поручения. Но через четыре года она освободится и получит право на собственную жизнь. без страха быть наказанной или отправленной в рабство. Она сможет начать жизнь с чистого листа, далеко от Адарлана. Но она покинет это жуткое королевство. Селена пока не знала, как она встретит первый день своей полной свободы. Может, просто улыбнется, а может расхохочется во все горло или разревется. Возможно, ее потянет пуститься в пляс или просто встать у окна. Денег, что она скопит за четыре года службы, ей хватит до старости. Ей больше не понадобится убивать. Она сможет распрощаться с Арабином и навсегда покинуть пределы Адарлана». «Ты что же, даже не собираешься меня поблагодарить?» Прожечал король. Селена отвесила глубокий поклон, едва сдерживая радость. А ведь она победила его. Она, совершившая преступление против его империи, не сгинула в Индавьере. Она вернулась и стала победительницей. Ваше Величество, я преисполнена глубокой благодарности за оказанную мне честь и этот дар. Я готова смиренно вам служить. Ложь тебе не к лицу, презрительно хмыкнул король. Принесите договор. Кто-то из советников услужливо положил на стол лист пергамента. Селена глядела на перо, чернильницу и пустое место в нижней строке. где ей надлежало вписать свое имя. Глаза короля вспыхнули, но Селена молча выдержала его взгляд. Зная характер короля, она могла опасаться любых неожиданностей. Один лишь недовольный жест, одно движение, которое он сочтет угрожающим, и ее прямо отсюда поволокут на виселицу. «Условия договора не обсуждаются. Когда я велю тебе что-то сделать, ты это сделаешь в точности, как я приказал». «Мои приказы тоже не обсуждаются. Мне незачем объяснять тебе свои замыслы. Если же тебя вдруг схватят, ты будешь обязана до последнего вздоха отрицать, что состоишь у меня на службе. Это понятно?» «Мне все понятно, Ваше Величество». Король встал, сошел с помоста. Дорин встрепенулся, однако Шаол едва заметно покачал головой. Селена уперлась взглядом в пол. У нее не хватало смелости посмотреть на короля, когда он находился рядом. «А теперь, ассасин, слушай внимательно и запоминай то, что я тебе сейчас скажу». Селена вдруг почувствовала себя маленькой и хрупкой, словно прутик. «Если ты вдруг не выполнишь хотя бы одно мое задание, или вдруг позабудешь вернуться, тебе придется дорого заплатить за свое своеволие». Король понизил голос почти до шепота. «Если ты посмеешь не вернуться с задания, на которое я тебя посылал, твоего дружка-капитана...» Король сделал паузу. «Я прикажу... казнить...» Селена округлившимися глазами смотрела на пустой трон. «Если ты и после этого не вернешься, я прикажу казнить не химию, а потом одного за другим ее братьев...» Вслед за ними я велю живьем закопать их мать. И не думай, что тебе удастся меня обмануть или перехитрить». Селена чувствовала на себе его злорадную улыбку. «Картина тебе ясна?» — спросил король, отодвигаясь от стола. «Подписывай». Селена посмотрела на пробел в нижней строке, затем беззвучно вздохнула, Мысленно прочла молитву о своей душе и вывела свое имя. Каждая последующая буква давалась ей тяжелее предыдущей. Подписав договор, она, не глядя, откинула перо. «Хорошо, теперь можешь идти», — сказал король, кивая на дверь. «Когда понадобишься, я дам знать». Он снова уселся на трон. Селена поклонилась на этот раз даже глубже, стараясь не отводить глаз от его лица. Только однажды она украдкой взглянула на Дорина и успела заметить печаль в его сапфировых глазах. Но уже в следующее мгновенье на лице принца появилась улыбка. Селина почувствовала, как Шаул крепко схватил ее за руку. Король оказался хитрее, чем она думала. Теперь от ее послушания... Его воле зависела не только ее собственная жизнь, но и жизни Шаола, Нехемии и родных принцессы. Когда она вместе с Шаолом выходила из зала, ее ноги ощущали странную легкость и одновременно неимоверную тяжесть. А снаружи выл и гудел ветер, норовя опрокинуть стеклянную башню. Но все его усилия были тщетны. Стеклянные стены не уступали по прочности каменным. Каждый шаг, отдалявший Селену от тронного зала, возвращал ей жизнь. Шаул молчал до тех пор, пока они не спустились в каменный замок. «Ну что, защитница?» — спросил он. Меча на поясе у него по-прежнему не было. «Слушаю, капитан». «Теперь ты счастлива?» — спросил Шаул, улыбаясь уголками рта. Селена тоже улыбнулась. «Возможно. Я только что продала свою душу...» И все-таки, да, я счастлива, насколько это возможно в моем положении. Королевская защитница Селена сардаттин Задумчиво произнес Шаул. «И как тебе?» «А что, звучит красиво?» Ответил он, пожимая плечами. «Кстати, хочешь узнать о своей первой миссии?» Селена заглянула в его золотисто-карие глаза, таившие что-то, в чем она разберется потом. «Завтра расскажешь!» Улыбнулась Селена, беря его под руку. Конец первой книги. Текст читала Сильвана специально для сайта Книговухи. Услышимся в следующей книге.